Глава 28. Я уже приготовился к смерти, когда перед нас защитного барьера вновь заняло своё место, принимая на себя чудовищную силу, обеднённую ударов этих монстров. Скала за нашими спинами испарилась, а я не мог поверить в произошедшее. Слева от тебя Я увидел открытое окно портала, и сейчас из него выходил героический сенсей, ведя под руку бабушку Дариму. Следом за ними выскочила Ясмин и тут же бросилась к раниным. А тем, кто поставил защиту, оказался Муатабар. Так вот, почему его называют защитником. Он в одиночку смог поставить и удержать барьер, который ставили четверо. "Спасибо, что дал мне ещё один шанс, мальчик", выкрикнул мне бывший староста Ургунди. В памяти сразу же всплыли слова куратора. что он воскресил человека, который был когда-то очень дорог мне. Вот же жук, словно он знал, что Муатабар спасёт нам жизни. "Одна хни макота", обратился ко мне Хироши-сенсей. "Позволь нам разобраться с этими противниками, а сам ступай, тебя ждут более важные дела". После этих слов сенсей достал свою катану и обнажил её, чего не делал на моей памяти ни разу. После этого Он отпустил матрону и присоединился к Грише и Воронцову, начав собирать вокруг себя кэйки. Пришло время мне ответить за все грехи, что я сотворил в прошлом, услышал я слова сэнсэя, обращённые куда-то вверх. На моих руках миллионы жизней. Позволь мне забрать ещё парочку перед тем, как отправиться в ад. Сарана будет рад последний раз окропиться кровью. Сказав это, сэнсэй побежал вперёд. преодолевая защитный барьер с лёгкостью, которой позавидовали бы и молодые. В него тут же стремилось сразу несколько техник, способных уничтожить любого, но он оттрахивался от них словно от назойливых мух, разобивая на части или уничтожая полностью. Гриша с Вороном переглянулись и бросились догонять резаного старика. "Иди", услышал я голос Арсения, и передо мной открылся портал. "Продержитесь до моего возвращения", мысленно попросил я свою команду. и сделал шаг в портал. Магистр уже начал собирать силы для нового удара, когда всё резко оборвалось. Сила, что бурным потоком вливалась в него, просто остановилась. Да и он сам, а вместе с ним и всё вокруг остановилось. Словно замерло само время. Значит, у них есть человек, способный управлять временными потоками. Очень интересно. запищала фея. Она также, как и все, замерла, непрекращающие ни на мгновение движения крылья, сейчас бездействовали, но фея всё равно держалась в воздухе. Её очень умелый человек даже меня смог поймать в ловушку. Вот правда, силёнок не хватило, чтобы заточить полностью. Карлос и Марк, я знаю, что вы сейчас всё прекрасно слышите, обратилась к ним эта тварь. Мне потребуется примерно минута, чтобы освободиться и освободить вас. Я хочу, чтобы за это время вы накопили в себе как можно больше энергии. Ещё я уберу эти грубые заплатки из вашей памяти. Они замедляют ваш мыслительный процесс, а это плохо сказывается на боевых качествах. И громко клацнула зубами, и, видимо, магистру что-то взорвалось. Словно эта тварь раскусила у него внутри газовый баллон и тут же зажгла спичку. Но боль была не самым страшным. После этого взрыва магистра накрыли воспоминания. Воспоминания о Дерике. Его втором сыне, родном сыне, рождённом из его семени и его способностях, что он получил после возвращения. Именно Дерек стал первым, на кого не опробовали этот метод, и в тот раз всё вышло без сучка и задоринки. Дерек обзавёлся уникальными возможностями как мозга, так и тела. Поглощая человека, он становился его точной копией со всеми воспоминаниями и силами. Он даже мог использовать родовые способности, хотя считалось, что их невозможно подделать. Идерик сейчас стоял внутри защитного купола, ожидая команды от отца. Магистр прекрасно ощущал сына. Через эту связь он ощутил, как сын рад, рад тому, что он вспомнил о нём, и что недолго ему ещё осталось притворяться. Он уже всё приготовил, чтобы отравить тех защитников купола, остался лишь дождаться команды. Магистр решил, что не будет выполнять последний приказ феи. Сейчас ему не нужно накопить силы. просто он и тратит кучу энергии впустую, но так и не сможет пробиться сквозь защиту. Он нанесёт свой удар сразу после того, как Дерик отравит защитников. Как и говорила Фея, примерно через минуту они были свободны. Крылатая тварь махнула рукой, и перед ними открылся портал. Войдя в портал, магстер оказался перед самим защитным куполом. В него тут же устремилось несколько лезвий, тьмы, от которых он отмахнулся, словно от назойливой хмух. И даже не обратил внимания, кто осмелился напасть на него. Сын заметил его и довольно кивнул, ожидая приказа. "Дэрик, пора!" выкрикнул магистр. В ту же секунду из земли вырвались колючие лианы и опутали всех, находящихся под защитным куполом. Сквозь эти колючки в их тела был впрыснут яд. Довольный собой Дэрик мгновенно оказался рядом с отцом, уходя от возмездия. Всё произошло так быстро, что Марк Свейт только-только оказался рядом Марк выполнил приказ Крылатой и сейчас обрушил на защитный купол всю свою мощь. Вот только этого было явно недостаточно. "Походим обратно. И я снесу эту защиту", сказал магистр и шагнул обратно в портал, не обращая внимания на недовольные писки фей. Если он нанесёт удар, находясь вблизи от защитного купола, то гарантированно уничтожит Эдерика с Марком. А делать подобного он точно не собирался. Они втроём будут править новым миром. Почему, завязала Фея. Почему ты не атаковал их? Потому что атакую сейчас, спокойно произнёс магистр и кивнул Деррику. После чего он сразу ощутил несколько уколов от ванзившихся игл, но на этот раз в иглах был не яд. Деррик усилил и без того чудовищные возможности отца. Копл находился от них в метрах в 100, но магистр прекрасно видел, как замертво упали два щитовика. Пелена защиты начала мерцать, а это значит, Что сейчас самое время нанести свой удар. Уская выжившие члены ордена его истинные последователи продолжают ослаблять защиту. Он дал своим врагам ещё 10 секунд жизни, как раз столько времени необходимо для создания сильнейшей техники в его арсенале белого карлика. До этого момента он создавал лишь крошечных белых карликов размером не больше футбольного мяча. Этого вполне хватало, чтобы навсегда стереть с земли несколько десятков тонн любой материи. будто земля, камень, железо или вообще всё что угодно. Белый карлик пожирал даже энергию, поэтому против него были бесполезны любые защитные техники высшего ранга, ничто не могло защитить от этого оружия. Единственный его недостаток был в слишком долгой подготовке, но сейчас время есть. Белый карлик был сформирован, и сейчас перед магистром висел в воздухе раскалённый до бела шар размером с автобус. Последние усилия И этот шар словно ракета устремился вперёд. Одновременно с магистром атаковали и все остальные. От Дарика вперёд устремилась зелёная волна, покрывая собой всех встреченных на своём пути членов ордена, которые до сих пор ещё оставались пленёнными хроностазисом. Зелень мгновенно высасывала из них жизнь, оставляя после себя лишь сохшие трупы. С каждым поглощённым человеком зелень начинала светиться, забирая себе не только жизнь, но и силу. Марк выстрелил по защите тугими жгутами чистой энергии. Жгуты летели вперёд, уничтожая всё на своём пути, проникая на несколько метров в землю. Они просто испаряли её, плавили камни и взрывали тела выживших после удара магистра. Но больше всех поразила Фея. С каждого её пальца сорвались и полетели в сторону защитного купола крошечные горошины тьмы. В каждой такой горошине было силы не чуть не меньше, чем в белом карлике магистра. Если магистр смог сжать прору энергии, что он влил в свою технику лишь до размеров автобуса, то Фее удалось сделать снаряды гораздо меньше. Как ему уничтожить создание, способное на подобное? Всё это магистр прокрутил в голове за те доли секунды, что преодолевала расстояние их общая атака. После чего защитный купол буквально затопило смертоносной энергией, которая наверняка уничтожила всех их врагов. Смотреть на буйство энергии было просто невыносимо. Магистр отвернулся и закрыл глаза руками, но это всё равно мало помогало. Та! Раздался вопль разъяренной феи. Как? Только и смог произнести магистр, когда повернулся и увидел, что их враги по-прежнему живы. Защитный купол сдержал эту атаку. Но этого просто не может быть. Это нереально. Вокруг купола всё было уничтожено радиусом метров 70, кипел расплавленный камень. постепенно начиная остывать, образуя уродливые наросты и наплывы. Мы должны задержать их секунд на 30, пока я собираю энергию, чтобы пробить блокаду, установленную нашими атаками, сказала Фея, и тут же начала меняться, принимая свой истинный вид. От одного этого магистра бросило в жар. В памяти всплыли пытки, устроенные этой тварью. Не подведём же, дети мои, дрожащим голосом произнёс маг и сделал первый неуверенный шаг в сторону своих врагов. Как раз в этот момент из-под защитного купола вышли три человека. Двое из которых были прекрасно знакомы магистру, бывшему члену ордена, командиру отряда самых безжалостных ублюдков среди людей ордена. Магистр считал, что он уничтожил его собственными руками, когда этот человек практически полностью перебил собственный отряд. А вторым был тот старик, что смелился помешать ритуалу осушения Марка и выкрал у него старую маринеточноницу. Один только вид этих людей вывел Фонриера из себя. Он нанёс удар монументально, но его атака, только начав зарождаться, тут же была уничтожена. И сделал это старик, просто взмахнув своим мечом. Этим же мечом он остановил все пожирающие на своём пути зелень и превратил в пустоту атаку Марка. Атака хией разбилася о защиту, которая всё же смогла справиться с подобной мощью. От ярости самокровь в теле магистра превратилась в плазму. Сейчас он стал не просто магистром Ордена Полящего Солнца, он стал самим этим Солнцем. Его тело окружило густая пелена плазмы, сжигая сам воздух вокруг магистра, но сейчас он и не был ему нужен. Сейчас он стал кем-то гораздо выше простого человека, он стал богом. И сейчас новый бог этого мира покоряет старика, ведь именно этот старик самый опасный противник из этой тройки. С предателем и кровавым человеком пускай разбираются его дети. Они должны показать, что достойны идти рядом с Богом. Похоже, что их противники также решили разделиться, и, естественно, старик решил выбрать своим противником его. Ощущая в себе небывалую мощь, магистр бросился бежать, на ходу осыпая своего противника множеством атак, которые по силе могли бы стереть с лица земли небольшой городок. Но старика совершенно это не тревожило. Он орудовал своим мечом невероятно быстро, уничтожая любую атаку магистра. Казалось, что он уже заранее знает Куда придётся следующий удар, порой даже опережая его. Расстояние между ними стремительно сокращалось, а тем временем сыновья уже вступили в свои схватки, но только от сейчас на них он не мог. Чем ближе магистр был к старику, тем меньше он продолжал верить в себя, верить в свои силы, верить в то, что он обрёл поистине божественное могущество. Если он стал богом, то кто в таком случае этот старик? Старик, который с лёгкостью уничтожает все его атаки. И делает он это без видимых усилий. Когда между ними оставалось метров 10, магистр высвободил большую часть накопленной энергии и сосредоточил её всю вокруг старика, заключая его в вирчающий кокон плазмы. Подобную температуру не выдержит ни одно живое существо, по крайней мере, на этой планете. "Выходит, что я истинный бог, а ты так прах", подумал магистр, и в этот момент старик неожиданно возник возле него начав неистово рубить своим мечом, в этот момент сила покинула магистра. Все о без остатка она оставила его, и он закричал. Закричал не из-за того, что старик отрубил ему правую руку, которой магистр попытался защитить свою грудь, не из-за того, что его сейчас нарезали на мелкие ленточки, нет. Физическая боль здесь была совершенно не причём. Магистр закричал от того, что впервые в жизни встретил человека, который был способен справиться с ним. который смог остановить его без так обожаемый магистром силы человека, который сейчас заберёт его жизнь. Магистр уже перестал сопротивляться. Он чувствовал, как вместе с кроюю из него уходит жизнь, жизнь, в которой он так и не смог стать богом. Его дети ещё сражались, но это всё уже было бесполезно. Следующий удар старика наверняка будет последним. Ты ещё не выполнил своего предназначения. Я запрещаю тебе подыхать. Раздался писк в надухом магистра Омец старика встретила одна из конечностей феи. Фея своим истинным обличием оттолкнула магистра прочь и сама принялась за старика. Её конечности двигались невероятно быстро, и уже через пару секунд старик, который казался магистру истинным монстром, уже сидал на залитый собственной кровью камень. Его тело превратилось в кроваточащий кусок мелко нарубленного мяса. Единственной целой вещью был клянок, который старик так и не выпустил из рук. Поднимайся, я уже открыла портал. Тебе ещё предстоит сразиться с агентом Хранителей, заверила Фея, подхватывая магистра и с лёгкостью отрывая его от земли. В этот момент магিস্টার ощутил, как к нему возвращаются силы. Фея сделала пару шагов, и они вошли в портал. Перед этим магিস্টার заметил, что окровавленный кусок мяса, оставшийся после старика, ещё жив. Меч дёрнулся в их сторону, но было уже слишком поздно. Портал закрылся. Они оказались посреди развалин, наполовину засыпанных песком. В паре метров стоял тот, с кем предстоит сразиться магистру. Меня шатало, но я всё же держался на ногах. Я цемедленно, но делал своё дело. Сколько я ещё смогу продержаться, неизвестно. Поэтому как можно скорее нужно покончить с этим делом. Выйдя из портала, Я оказался не в самом Газни, каким я запомнил его. Тут же активировал зону маны и рассыпал вокруг Кэки ищапленныйтарный накопитель, и оказался посреди маленьких, развалившихся практически до основания домов, наверняка тех самых, что Родлэг мог создать при помощи преобразователя. Пойём, в котором я оказался, судя по всему, был заброшен. Иначе объяснить полное отсутствие людей в радиусе пары километров я не мог. Новые постройки находились немного левее места, в котором я оказался. Значит, я могу спокойно искать накопитель. Никто мне не помешает. Моё внимание привлекла ярчайшая вспышка, исходящая откуда-то из-за нового города. Посмотрев в ту сторону, я увидел, как в нескольких километрах отсюда расцветает очередное солнце, созданное магистром ордена. Это солнце закрыло собой половину горизонта. Надеюсь, моим людям удалось пережить этот удар. Через пару секунд я услышал глухой гул, усиливающийся с каждой секундой. Раздался громкий хлопок, и от нового солнца, которое уже начало тускнеть, в мою сторону покатилось настоящее песчаное буре. Судя по скорости её приближения, у меня оставалось совсем мало времени, чтобы найти планетарное хранилище. Вот только как это сделать? Рассеянная вокруг энергия никак не помогала мне. Кругом были одни камни, песок, редкие пустынные растения и ещё более редкие животные. Вот и чего ты тут застрял, раздался голос, который я меньше всего ожидал услышать в реальности. Справа из портала вышел куратор. И что-то мне совсем не понравилась его довольная физиономия. Ищу где-то долбаный планетарный накопитель. А ты чего припёрся? Припёрся, чтобы помочь тебе и дать время всё сделать как нужно. Как только куратор произнёс эти слова, нас накрыло буря. Вот только к моему удивлению, она длилась буквально несколько секунд. Нас с куратором накрыло прозрачным куполом энергетического поля, который начал разрастаться, давая нам возможность нормально вегеть и свободно передвигаться в районе старого города. "Не благодари", сказал куратор и топнул ногой. После этого метрах в 20 от нас из земли выскочил огромный кристалл. Песок с лёгким шуршанием стекал по его граням. Кинжал в моей руке тут же активировался, потянувшись своими щупальцами к кристаллу. Он тянул с такой силой, что меня просто потащило по песку вперёд. Когда до кристалла оставалось совсем немного, раздался треск и грохот, словно совсем рядом разбили огромное стекло. Но это оказалось не стекло. С таким звуком защитный барьер, установленный куратором, пробило тело кроватой куклы, которая притащила вместе с собой магистра ордена. Эта тварь приземлилась в паре метров от меня, перекрывая доступ к накопителю, швырнув на песок магистра Только сейчас я заметил, что он сильно ранен. Правая рука была отечна по локоть, а одежда на груди превратилась в изрезанные лохмотья, уже насквозь пропитавшиеся кровью. Это зрелище вызвало у меня улыбку. Значит, хороший сенсей смог так и достать этого монстра. Никогда не сомневался в этом старике. Но теперь пришло моё время завершить начатое им. Отдай мне артефакт доступа и можешь уходить. Клянусь всеми прелатами, я отпущу тебя и забуду о твоём существовании. заговорила кукла. При этом она начала изменяться, превращаясь в страшную тварь. Если такое привидеться во сне, то есть все шансы больше никогда не проснуться. Тело гусеницы покрывало густая жёлто-оранжевая шерсть, которая выглядела словно колючки. Три пары толстых коротких ног и столько же пар тоненьких, совершенно непропорциональных рук с длиннючими пальцами, с заканчивающимися острыми когтями. На толстой шее сидела крупная голова, Очень похоже на голову обычного персидского кота. Абакан в серии 2 пары слоновых ушей, которые были скреплены между собой каким-то хитрым приспособлением, похожим на обычную заколку для волос. Теперь мне сразу стало понятно, почему куратор называл своих конкурентов веслоухими. Но на этом изменения не остановились. Эта тварь начала увеличиваться в размерах. Уже сейчас она была больше автобуса и продолжала расти. Чтол бы ты отсюда Гррх, пришивый, не дав мне ответить, сказал куратор, возникая рядом со мной. Вы совсем страх потеряли и нарушили большинство законов. К чёрту законы и правила. Накону слишком большая ставка. В этом мире говорят, что цель оправдывает средства, и в этом я полностью с ними соглашусь. Непонятно из какого места раздался писк и едва ли не приходящий ультразвук. Сказав это, тварь вытянула в нашу сторону одной из своих отвратительных рук и ударила энергетическим импульсом. который с лёгкостью отбил куратор возникшим у него в руках молотом. Он тоже начал стремительно изменяться, превращаясь в того брутального мужика, что я видел в последнюю нашу встречу. Хранители получили от совета разрешение пользоваться нашей силой, чтобы наказать нарушителей, прорыкатал куратор, с каждой секундой становясь всё больше и больше. Займёшь планетарным накопителем, с этой паделю я разберусь сам, сказал он мне, исчезая, чтобы появиться рядом с тварью. и хотев её поперёк этого гигантского тела снова исчезнуть. Появились они в нескольких сотнях метров от накопителя, тут же начав осыпать друг друга могучими ударами, причём делали это не только при помощи рук и ног, но и игнорируя использование стилей. Даже досюда долетали остатки ежесекундного освобождающейся мощи. Хорошо, что куратор додумался переместиться в противоположную сторону от города, а то боюсь, остались бы от газней одни развалины. Пришлось подстраивать всё заново. в том, что на этом у меня хватит денег, я не сомневался. В крайнем случае помогут родственники императорских кровей, но сейчас не об этом. Сейчас главное накопитель. На моём пути начало зарождаться солнце. Но кинжал даже не обратил на него внимания, моментально впитав всю силу в себя. Магистр пытался подняться на ноги, но из-за полученных повреждений у него это не получалось. Сейчас все просто обязанно уничтожить его. Но кинжал не давал мне этого сделать. тянул к накопителю, с которым он уже умудрился соединиться несколькими щупальцами. В местах соединения кристалл начал еле заметно мерцать. Помоги мне уничтожить ту тварь, услышал я дрожащий голос магистра, который стоял на коленях и указывал на сражающихся исполинов. Они оба снова преобразились. Если куратор оказался облачённым в серебряную, покрытую золотыми вставками броню, то мерзкая гусеница перевплотилась в настоящего дракона. отливающего чистым золотом в солнечных лучах. Огромные крылья, наравне с мощными лапами и чудовищными зубами, пытались пробить защиту куратора, но постоянно натыкались на его могучий молот, который успевал отбивать все выпады твари. Мой друг сделает это за тебя, ответил я магистру, больше не в силах сопротивляться кинжалу. Резкий рывок отправил меня в полёт. Вликующий кинжал воткнулся в кристалл, словно тот был сделан из масла. Как только это произошло, Я сразу же ощутил свободу. Ко мне вернулась возможность пользоваться своими силами. Сразу после этого кинжал попытался избавиться от меня, разорвав нашу связь. Он хотел лишить меня доступа к планетарному накопителю. Пришлось его обламывать, ещё сильнее укрепляя нашу связь. Теперь, когда блокировка моих сил была снята, я не позволю подобному повториться снова. Создав мост из тех имеющихся в моём распоряжении энергий, я устремился в накопитель, пользуясь кинжалом как проводником. В последний момент, когда я уже начал проникать внутрь, что-то уцепилось за меня и последовало следом. Это оказался магистр, который непостижимым для меня образом смог это провернуть. Мы оказались посреди бескрайнего океана энергии во время бушующего шторма, исполинские волны накатывали на нас со всех сторон, нарывая отправить на дно, но я не позволял им это сделать, окружив себя барьером из высших энергий. Рядом со мной горело солнце с заключённым в нём магистром. Волны обрушивались на него, мгновенные вспыхались не в силах противостоять чудовищному жару. Я же наоборот, даже не ощущал его, находясь в непосредственной близости. Вода шипела, но продолжала накатывать, на уничтожающее её солнце. В одно мгновение пучина расступилась, и мы вместе с магистром полетели в образовавшийся провал. Руку, в которой я держал артефакт доступа, обожгло сильнейшей болью, словно из неё начали вырывать мясо. Меня дёрнуло в сторону Емуй защитный кокон, ударив за оттоши чистейшей энергии, из которой состоял этот океан, пробивая её собой. Как раз в этот момент провал начал закрываться, хороня меня и магистров в глубинах этого океана. Я видел, как солнце пытается бороться, но это было бесполезно. Слишком неравны были силы. Постепенно оно начало затухать, пока совсем не исчезло. В этот момент рот магистра распахнулся в беззвучном крике. Еон стремительно начал погружаться в пучины океана, исчезая из вида. Следующему океан принялся за меня. Вот только у него ничего не получилось. Мой барьер держался. Рука продолжала пульсировать болью. Со всех сторон меня окружали воды бесконечного энергетического океана, который желал уничтожить меня. Потянувшись к силе, я с удивлением обнаружил, что в этом месте вообще ни в чём не ограничен. Вся обволакивающаяся вокруг энергия принадлежит мне. Это было чем-то похоже на ощущение, которое я испытывал, когда куратор дал мне свою трубку. Вот только вместо пластилина кругом была вода. Рука в очередной раз отозвалась болью. Присмотревшись внимательнее, я увидел, как из неё тянутся еле различимые нити, уходящие далеко за мою защиту. Ухватившись за эти нити, я потянул себя вперёд, с лёгкостью перемещаясь в океанской толще, совершенно не замечая сопротивления. Скорее я начал различать светящиеся человеческие силуэты. которым стремительно приближался. Чем ближе я подплывал к нему, тем ярче он сиял. Свечение было столь ярким, что на последних метрах мне пришлось создавать защиту из тёмной энергии, которая хоть плохо, но всё же помогала. Эти вели меня именно к этому силуэту, они были связаны с ним. Коснувшись его своей защитой, я протянул вперёд руку, которая продолжала дико разрываться от боли, преодолев барьер Рука прикоснулась к силуэту, и в ту же секунду произошла ярчайшая вспышка, выбросив меня обратно в горячие пески свободных земель. Как только это произошло, я ощутил резкий отток сил. От этого меня слегка повело. Я повернулся и увидел в паре метров от тебя точно так же сидящего на песке чёртова магистра. Вот только все его раны исчезли, да и рука была на месте. Он повернул голову в мою сторону, и мы встретились взглядами. В его глазах Вскрастят от океан энергии, из которого мы только что вынырнули. Лишь я один достоин быть истинным богом, пророкотал магистр, поднимаясь над песком, словно долбаный Супермен, и вытягивая в мою сторону руки. Перед ним начинала медленно зарождаться поистине чудоёшная техника. Столько энергии я видел лишь, оказавшись внутри артефакта доступа. И какого чёрта этот ублюдок вообще получил эту силу? Он же издох. И вот, погнатил на планетарное ядро. Моя собственная сила, видимо, ощутив опасность, исходящую от магистра, рвалась наружу, стремясь первой нанести удар, и я не стал ей мешать. Не хватало мне ещё сдохнуть, когда победа уже была в моих руках. От меня к магистру устремился тонкий золотой луч, который пробил его технику, но не причинил вреда самому магистру, рассеявшись по его защите, проявившейся золотистыми вспышками. Похоже, с самого рождения желаешь, чтобы я обрёл всю мощь нашей планеты, засхохотал сагистер, когда моя атака не причинила ему вреда. Просто наслаждаясь, чтобы я прибил тебя к голмеруками, сказал фото. Я метнулся вверх. Если этот тупырь умеет летать, то чем я хуже? Сделал я это как раз вовремя. Песок на том месте, где я находился мгновение назад, моментально расплавился, превратившись в жидкое стекло. Именно это стекло я зачерпнул своей силой. и выплеснул на магистра, преврачая вов в заготовку для брелока с заключённым в нём живым человеком. Магистр не оценил моей находчивости, вернее, за него это сделала защита, которая заморозила стекло ещё на подлёте. Теперь между нами висела обленелая инсталляция, которую с руками оторвут в любом из музеев современного искусства. На прожить этой инсталляции было суждено недолго. Струя пламени с оглушительным шипением устремилась в мою сторону. Но это было совершенно бесполезно. Похоже, сила, что мы получили из средоточия, не допустит, чтобы кто-то причинил вреда её владельцу. Пламя просто остановил воздушный щит, ставший передо мной, а магистры полетели воздушные лезвия, которые он с лёгкостью отбил голой рукой. Так продолжалось ещё какое-то время. Мы атаковали, защищались и снова атаковали. В дело шли абсолютно все известные стихии и их комбинации, но силы были абсолютно равны. Ясно было лишь одно, что в магическом бою никто из нас не одержит победу. Сила, разделявшаяся между нами поровну, не давала никому шанса на победу. Похоже, что магистру пришли в голову точно такие же мысли. В его руках начали материализовываться два длинных стеклянных клинка, материалом для создания которых послужил песок под нами. Множество тонких струй песка устремились к магистру, вливаясь в его оружие. Я потянулся за подавшей Хидарией Он наткнулся лишь на пустоту. В памяти всплыл момент, когда ключ доступа уничтожил мой пространственный карман, выбросив всё его содержимое. Мечи так и остались валяться в хранилище клана Лейгбе, которого, скорее всего, уже и не существовало. Но мне определённо было нужно оружие, причём оружие, не чем не уступающее клинкам, созданным небесным кузнецом. Каким-то шестым чувством я понимал, что магистр Слам в ближнем бою и всю жизнь полагался лишь на мощь своего удара. Сила планетарного ядра говорила, что не будет защищать нас от физических атак. А дужие моего противника уже было практически завершено. Стеклянные клинки светились изнутри столь знакомой чернотой энергии изнанки. Это зрелище заставило зашевелиться Чёрную Лентяйку, и было любопытно посмотреть на свою родственницу или как они там вообще распределяются, не знаю. Судя по тому, что она едва высунувшись наружу, тут же спяталась обратно, увиденное ей не очень понравилось. Единственное, что энергия изнанки дала понять совершенно точно, это не позволять магистру даже прикоснуться к мне этими клинками. Против той силы, что удалось ему создать, не поможет даже вся мощь планетарного ядра. Наверняка тому мило что-то ещё, подаренное веслоухими. Попытавшись бросить в магистра ещё несколько смертоносных техник, и хоть немного отвлек его, я лихорадочно думал, где достать оружие, но вариантов у меня не было. Я просто обязан оказаться возле хранилища Лекбе, чтобы забрать свои концентраторы. Только в этом случае у меня есть шанс справиться с магистром. Мне бы сейчас Дарсениен, ну или куратора, чтобы он открыл портал. Так стоять. Я только что сражался с магистром, используя все мысленные и немысленные стихии, создавал техники, о которых даже ничего не знал. Так почему он не может открыть портал? Пускай в саму пещеру я не смогу его открыть, но сделай это хотя бы над тем местом, где она должна находиться. А там уже, используя стихии земли и камня, быстренько отыщу свои концентраторы. Вот только магистр уже бросился в атаку, окружив себя вихрем из стеклянных клинков. Арудоул, имя он, на удивление хорошо. Я не смог увидеть ни одной ошибки в его движениях. Даже мне будет очень трудно пробиться сквозь такую защиту. Возможно, хороший сенсей исправился бы с таким бешеным вихрем клинков. Но его здесь нет. О том, что магистр оказался рядом Мне дала знать ещё одна квартиранка, занявшая моё тело, душу или где ни там обитают. Стинки начала рваться наружу, словно говоря, что она может помочь, хотя я и не представлял, чем. Атаки на основе синки мы также использовали во время обмена магическими ударами, и это не принесло никаких видимых результатов. Наив редана мне точно не принесёт. Я позволил синке вырваться наружу, не оставив в себе и капли божественной энергии. В этот момент клинок магистра непостижимым для меня образом возник в 10 сантиметрах от моей шеи. Энергия изнанки, сконцентрированная в клинке, потянулась ко мне в предвкушении выдающегося пира, но она тут же получила по суставу от чёрной лентяйки, которая, даже несмотря на свой страх, кинулась на мою защиту. Чёрная энергия окутала моё тело, словно извиняясь, что не сможет долго сдерживать мощь, заключённую в орудии магистра. Стоит ему коснуться моего тела, и все защитные барьеры рухнут. Время резко замедлилось и словно совсем остановилось. Хроностазис, в который попал и я, и сам магистр. Вот только кто в таком случае поймал нас в ловушку времени? Ответ я нашёл довольно быстро. Когда время вернуло свой обычный ход, клинок магистра встретился с другим клинком, клинком, который я видел обнажённым лишь единожды, но мне хватило этого, чтобы запомнить его навсегда. Этот огар превратил тебя в окровавленный кусок мяса. зарал напуганный магистр. Он в ужасе отшатнулся от герои Сэнсея, тело которого было охвачено золотистым сиянием. Рядом со мной начали появляться золотистые фигуры людей, многих из которых я знал. Магистр в ужасе отлетел от нас метров на 20, и вновь начал сыпать градом стихийных техник. Но мне уже не было нужды защищаться от них. Это за меня начали делать охваченные сиянием синки фигуры. От месье Ронар принял на себя удар ветвистой молнии. И улыбнувшись, помахал мне на прощание рукой перед тем, как исчезнуть. Вот дядя Аркаша поймал огромный файербол и, козёрнув мне, взорвался мириадами искр, устремившихся в атаку на магистра. Каждая атака магистра забирала с собой одну золотистую фигуру, но они всё продолжали и продолжали появляться, оттягивая его внимание на себя. Щитарь Шовых смогла заблокировать добрый десяток атак перед тем, как махнуть мне рукой и испариться. Сэй окуташи тело магистра золотистыми лианами, сгорев вместе с ними в суикке на лице. Дима, создавший на пути волны чистой энергии, рядяную стену, защитив этим добрый десяток золотистых фигур, после чего его достиг импульс энергии изнанки. Ещё множество тех, кого уже не было с нами. Посмотри, сколько людей откликнулось на просьбу помочь тебе, раздался довольно знакомый голос, который я слышал лишь в своих снах. Охваченный золотистым сиянием, крепкая мужская рука легла на мое плечо. Ты верас отличным человеком, Василий. Я горжусь тобой. Спасибо, папа. Эти слова сами собой вырвались из меня. Повернувшись, я увидел их всех, всю свою сгинувшую семью, семью, которую я уже давно считал своей. Там стояли все. Все, кто был в тот день в поместье и помогали проводить ритуал. Они улыбались, глядя на меня. И, поставив немного, двинулись вперёд, становясь моим щитом от атак магистра. А тот уже не на шутку разошёлся, атакуя сейчас лишь одной энергией изнанки. Она в разы лучше справлялась с созданиями синки, порой уничтожая сразу по несколько человек. Каждый старался коснуться меня, словно оставляя частичку себя, делая меня накаплив сильнее. И нужно сказать, у них это получалось. Секунд через 10 передо мной остались стоять лишь семь человек. Они смотрели на меня с такой любовью, что я не смог им соврать. Я не ваш сын и брат. Нет, ты наш сын. Ты настоящий Лопохин. Это ты доказал всем, когда там стил за Сашино предательство, раздался нежный голос мамы. Мы только и не знали тебя, Вася. Ты был очень болезненным ребёнком, но я чувствую, что ты именно мой брат, Васютка. сказала одна из моих сестёр, имя которой я, к сожалению, не знал. И это надо же было так лопухнуться. Столько говорить и мечтать о месте, и даже не удосужиться разыскать фотографии своей семьи и узнать их имена. Ты стал моим сыном сразу, как попал в наш мир. После смерти я следил за тобой. Ты лопухин. И это не обсуждается, с улыбкой произнёс отец. Его суровое лицо было покрыто морщинами. В глазах залегли глубокие складки, которые появляются только у тех, кто много улыбается. Кто бы мог подумать, что знаменитый Райден был таким мисельчаком. "Боже всего на свете, мне сейчас хочется обнять тебя, Вася", взгрустнёй произнесла мама. "Но в этом случае мы не сможем помочь тебе. Все мы здесь только для того, чтобы дать тебе время", произнесла ещё одна из моих сестёр. "Время, что я передал тебе, Сарана" сказал стоявший всё это время немного в стороне сенсей. Учитель, я благодарю тебя за сына. Ты смог помочь ему, как своё время и мне, глубоко поклонился отец. Это вы смогли помочь старому изращенцу понять, для чего он был рождён и в чём его истинное предназначение, прищурившись, ответил сенсей. Помни, что мы их все любим и очень гордимся тобой, сказала мама, и они все во главе с отцом двинулись в сторону магистра. К этому времени моих защитников практически уже не осталось. Раздался оглушительный раскат грома, и я увидел, как отец обрушивается на магистра, вбивая того в раскалённый песок. "Озьми её и позволь в последний раз забрать что-то жизнь", сказал сансей, протягивая мне свой меч. "Сарана, или пустой по-вашему, был первым созданным мной концентратором, первым оружьем, в котором я смог пробудить душу. Спасибо, учитель." сказал я дрожащим голосом, обхватывая рукайца рана. Меч сперва попытался брыкаться, даже пару раз довольно ощутимо приложил меня силой, но как только Сарана убрал с него свои руки, меч словно понял, что его бывшего хозяина больше нет. Сарана, отличный клинок. Только не давай ему много свободы. В этом случае проливаются реки крови. А теперь прощай, мой последний ученик, Маквота. Сэнсей махнул рукой и развернулся в сторону сторожавшихся отца и магистра. Райдан оказался на удивление сильным и живучим. Он наносил магистру могучие удары, при этом успевая уходить от его атак. А если не успевал, то его защищал одна из сестёр, моментально возникая перед отцом. Вот и сейчас перед отцом появилась мама, принимая на себя чёрный импульс, а после неё это место занял сэнсей. "Ну и что ж этого ублюдка, Вася?" Не дай ему заходить планету, сказал мне напоследок отец, ещё пару раз съездив в магистра упоморье, растворился, поглощённый ненасытной энергией изнанки. Отец оказался последним из защитников, подаренных мне Синки. Но они уже сделали главное. Они дали мне оружие, и теперь дело только за мной. Сарана уже признал во мне хозяина и тут же показал, почему сенсей назвал его пустым. Он с лёгкостью уничтожал любую направленную на нас атаку, но если Хидари и Тадаши накапливали в себе часть уничтоженной энергии, то Сарана отдавала её всю мне. Уже через несколько секунд я был раза в 2 сильнее, чем в начале нашего боя. Последняя отчаянная атака, магистр бросился на меня, вновь устроив карусель из стеклянных клинков, которые после драки с Атом каким-то чудом остались у него в руках. Вот правда, теперь у меня было оружие. Сарана возлековал Когда первый стеклянный меч разлетелся на осколки, и вся сила из него перетекла в меня. Со вторым клинком произошло то же самое. А после Сарана лишь слегка ранил магистра, оставив ему маленькую царапину на руке. Но этой царапины вполне хватило, чтобы вытянуть всю силу из прихвостня веслоухих. Вот теперь я ощутил всю безграничную мощь планетарного ядра, весь тот океан энергии, что я видел, сейчас принадлежал мне. Веселище магистр упал на песок. В нём ещё теплилась жизнь, и было её достаточно, чтобы он встал и посмотрел мне в глаза, встречая свою смерть лицом к лицу. Хоть он и был мразью, но одним только этим поступком заслужил у меня уважение. Когда голова магистра покатилась по песку, я просто рухнула рядом, подкнув саранов раскалённый песок. Я посмотрела на продолжающих сражаться испалинов и просто махнула рукой, пожелав, чтобы драконы исчезли. В этот же миг моё желание исполнилось. Великан в серебристом доспехе замер и, посмотрев в мою сторону, скинул свой молот вверх, праздноя победу. Окрестность эгласил его победный клич. Правая рука попрежнему отдавалась болью, но на этот раз что-то изменилось. Наконец, посмотрел на неё и к своему удивлению обнаружил странную татуировку, покрывающую собой всю руку. Крутая, тоже себе хочу такую, заявила появившаяся из воздуха софа. пристально разглядывая мою руку. Мы проснулись, а тебя нет, жалобно проговорила Мира. Как же я давно не ездила отдыхать, свалив в горсть песка, и подбросив её вверх, сказала Кира. Снова в раскалённых песках проклятых земель, сухо бросила Марика, поёжившись словно от холода. И лишь одна Тайбо счастливо улыбалась, смотря на расположенный совсем рядом газне. Я снова дома, едва различимо прошептала она. А ведь я только подумал, что хотел бы, чтобы мои девчонки сейчас оказались рядом. Как же хорошо. Демиург родился. Демиург родился. Демиург родился. Не переставая, продолжала мигать красная надпись на всех экранах в операторской. Но её уже никто не видел. В честь такого события руководство хранителей освободило всех сотрудников от занимаемых должностей, наконец позволив ему уйти в забвение. Пришёл черёд новых грешников замаливать свои грехи перед мирозданием. Новый куратор должен лично набрать для себя персонал